сидел на мягком удобном кресле с привязными, как на самолёте, ремнями у огромной электрифицированной карты Москвы, на которую должны были выводиться места эпицентров ядерных взрывов. А пока что там наверху всё шло своим чередом. Стоял у Красного кирпичного музея Ленина группа молодых людей, одетых в живописную казачью форму. Лампасы Оренбургские, Аколыш Фуражки Донской, Погоны Уссирийские С какими-то загадочными, Но обильно развешанными На перекрещенных ремнями Портупея Кубанских Черкесских крестами. О чем-то горячо спорят. Решили, наконец. Скинулись. Вот один уже помчался к магазину. Вот трясущийся от злоба к совку демократически интеллигент в мятых брюках с расстёгнутой шаринкой выворовышася как призывали стругацкие из института в курйлке в присутствии приестлиной что-то доказывает размахивая руками по-стовому а тот бедолага затравлена оглядывается ожидая приезда давным-давным вызванния отложки из психбольницы имени Кащенко ворёшь не возьмёшь скоро карательную психиатрию Отменят Можно было демократическому Интеллигенту и голым по улице Бегать Вот диктор центрального телевидения Нина Ярмилова По первой программе Заминаясь на каждом слове Экая и мэкая зачитывает В который раз обращение к советскому Народу Левитан переворачивается при этом В гробу Вот на танке номер 110 гвардейской таманской придворно-латиейский показательный дивизии маячит некто Ельцин. Окружающий танк москвичи и гости столицы, поедая вкуснейшее мороженое сливочный пломбир Розочка за 19 копеек, с интересом наблюдают бесплатное цирковое представление. В Доме Советов СССР заседание президиума Верховного Совета. И о председателя Руслан Имранович Хасбулатов, выходив из маленького, нищего, грязновавшего тейпа, с огромным удовольствием рассматривает зал, где тупые уросы гробят свою страну. Глядишь, и великие Чыгирены наконец бросят тяжкое иго, и у каждого вайнаха будет наконец по 10 урусских рабов. Эти гравы пришли на старую площадь. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Латвии Альфред Рубикс сообщил, что латвийские коммунисты следят за событиями в Москве не только с радостью, но и с гордостью. Это было мечтой нашей компартии. С Вятгом Сохорди, грузинский президент и почётный жоопник, станцевал гордо лезгинку, съел галстук и полностью поддержал ГКЧП, дав при этом приказ от греха срочно вывести все вооружённые отряды в Хедрионе из Тхенвала и Сухума, после чего умчался в ватер-клозет, где и занял глухую оборону. Событие подлинное. Но обычное дело. Вот только экспедиторы Госбанка и Кухрана сегодня напрасно ждали фельдкурьеров. Благодаря этому пара тонн золота, десяток миллионов долларов и ведро алмазов никуда не ушли и не пополнили таким образом именные счета прорабов перестройки в Креди-Женевье и Чейз-Манхэттен. Как новое мышление, то пострадало, а все проклятущее Берия. А там, внизу, Берия задал Горшкову только один вопрос. Мечтает ли он о том, чтобы его любимые Засы были разрушены? разграблены, превращены в помойку. В очень случае, чтобы рыночной торговать ханин там мандарин. На встречный вопрос, почему это может быть, Бере пояснил, что хозяевам этого бардака абсолютно не нужна советская Россия. А значит, им не нужно, чтобы в случае нападения на неё хоть кто-нибудь уцелел. Горшков подумал и не мог не согласиться с его правотой. Вы знаете, хороший специалист не только флюсо подобен. Он в хорошем смысле в некотором роде манек. Горшков любил своё дело. Идёт ещё рок поколений совесть их людей подземную Москву. И он был бы ужасно жаль, если бы это всё любовно сбережённое добро пошло прахом. Но что же делать? спросил Горшков. Мне нужно схватить змею за голову, отвечал ему человек в пинцне. Так и получилось, что в сторону города Чехова отправился состав в составе дизель-поезда ДПС-01 и отправился он вовсе не с Курского вокзала. Немсколько позднее Москва, улица Солянка, дом 8, приёмная Попцова. Без доклада не пущу. Встав в дверях, секретарь Ольга гордо смотрела в лицо людей, в камуфляжных костюмах, незнакомые расцветки в черных вязаных, в чулках с прорезями для глаз и рта на голове. Ольге было страшно до озноба, но она только повыше вздернула подбородок и с отчаянной наглостью повторила «Не пущу! Без доклада!» Незваные гости, которые, как известно, хуже Татарина, как котенка. Ошварнувшись в сторону ворвались сквозь двойные двери в кабинет. В кабинете никого не было. Где твой хозяин, Сучка? схватив секретаря Ольгу за пышные светло-о пшеничные волосы, натуральные, между прочим. спросил её, видимо, старший из налётчиков. В партком ушёл, пошутила секретарь Ольга. Ну его там нет, гивёса принявшую шутку за чистую монету старшая. Тогда в правком Положила юрнича секретарь Ольга. В академии Квантика старшему разъясняли, что блондинка-секретарша очень ценит своё лицо. И поэтому старший с размаху ударил секретаря Ольгу, ломая ей нос и вышибая передние зубы. Однако секретарь Ольга была не только натуральной блондинкой, но и мичманом. Именно так, а не прапорщиком. Поэтому, выплюнув в лицо старшим в обломке без лошадных зубов, мичман Ольга Тонина произнесла несколько рифмованных фраз, которые старший просто не понял. Плохо еще в Колумбийском университете поставлено изучение русского языка. Но любой ботсман с любого корабля софт-ракфлота, услышав ее, сначала восхитился бы, а потом сильно бы покраснел от застенчивости. Так они отпогибши на своём посту секретаря Ольги ничего и не узнали. Удивлённый читатель делает большие глаза и спросит: "Как и почему в кабинете руководителя режимной организации орудуют какие-то бандиты, им добавка иностранные, и как они вообще в здание попали?" "Через дверь вошли", отвечу я, предъявив на входе удостоверение, выданное за подписью ИО председателя Так как как по истечаю Махова ЕН того самого, который отказался выполнять решение последнего плена МЦК о привлечении к партийной ответственности Шеварнадзе и Яковлева, разорвал Сев и Варшавского договора за прямое предательство интересов СССР. В подлинный случае. Мотивировав это тем, что персональные дела указанных товарищей ещё не рассмотрены в первичке, И были указаны гражданином незакомым секретрю Ольдиком у флаже типа городской летний, вовсе не бандитами, а более того, отважными борцами с преступностью из FBI, который, как известно, не может оперировать за пределами территории USA. Однако не клерком же из CIA заниматься обеспечением государственных интересов большого брата. А интересы были немалые. Впервые за все время существования СССР первые лица этого государства, труящихся, имели огромные, даже по меркам страны желтого дьявола, личные счета в американских банках, чем исковали для себя надежные крючки. Ведь тоже ФБР могло в любой момент счета заморозить, спросив «Мистер лучший немец, а из каких доходов вы такие вклады делаете?» Не с зарплаты ли в 1200 рублей? И кирдык денежки-то тю-тю. Поэтому, когда из Госбанка и Гохрана не поступили подтверждения об отправке ценностей, прорабы перестройки сильно забеспокоились и начали названивать соответствующее посольство. Первой мыслью руководителя оперативной группы специального агента Смита было то, что попцов, в возрасте неразберихой, прихватил казенные денежки и сбежал. Ну, каждый судит по себе. 19 августа 1991 года. 16 часов. Москва. Зубовский бульвар. Пресс-центр МИД СССР. В Большом зале шла пресс-конференция. Нет, не так. Осуществлялась публичная порка членов ГКЧП. Кинаев с дрожащими руками потомственного алкоголика. Стародубцев всего лицом деревенского дурачка. Пуга с выпущенными от усердия пустыми глазами, похожий на кота, который ссыт в хозяйскую кастрюлю с борщом. И другие официальные лица. Первый вопрос был прямо в лоб. Где Горбачев? На самом деле, судьбой лучшего из немцев мало кто интересовался. Было любопытно посмотреть на их реакцию. Если бы Янаев прямо и честно сказал «расстрелян на месте», то уважение к ГКЧП резко бы возросло. Но мы будем следовать курсу, который он начинал в 1985 году. Снова здорово подумали бы миллионы телезрителей, если бы увидели это позорище. Не судьба. Когда Берия услышал слова Янаева, а еще Сережа я тебе скажу, то распорядился немедленно прервать трансляцию. На самом интересном месте. 19 августа 1991 года. 16 часов 4 минуты. Московская область. Город Чехов-2. ГКП. Министра обороны СССР. Начальник связи. Виноват. Что такое? Слегка. Ну хоть живой. Так точно живой. Немного не в себе. Как очухается. Сразу помнит. Кто за него? Полковник Дёмин. Отставить, генерал-майор Дёмин. Так точно. Генерал. Можешь перекречить на меня всё управление войсками. Легко, товарищ Павлов. Так точно, товарищ Павлов. Слушай приказ. Первое. От имени граф Комса сухопутных войск вывести все войска из Москвы в постоянное расположение. Не хир солдатиков разлагаться. Так, я глядиз пьяну, кого задают. Отвечай потом. Есть. Второе. Ос нас, спяс нас. Да, принять под охрану Госбанк, в охрану объект отнесён к жизнеобеспечению Москвы. Всех впускать и фильтровать, никого не упускать. А ЦК в жопу. Не умеет работать с людьми, пусть сами одуваются. Далее. Дай мне КГБ. Какое? Союзное или российское? А, даже так. Ну, уроды. Нет, это я не тебе. Давай обоим. Свобоем. Папцов есть. Да что ты генерал козыряешь, не на параде, слушай. Ты же этому Ельцину корреспонденцию доставлял. Понятно. А можешь мне его достать? Как, как, не знаю. Думай. Ты умный. 19 августа девяносто первого года шестнадцать часов сорок четыре минуты кабинет руководителя центрального телевидения Леонида Петровича Кравченко я не знаю как это случилось Сергей Медведев опытнейший партийный журналист всегда был отличался в взвешенной позиции никаких конфликтов я не знаю почему он был послал для того чтобы снять сюжет о поддержке москвичами ГКЧП нет ни о каком Ельцине на танке речь не шла Да, разрешение на выход в эфир давай моему заместителю Валентину Лазуткину. Да, по его словам, должен был присмотреть перед эфиром. Минхад доверился, готов отвечать. Осторожно, будто стеклянную, положил трубку на аппарат. Ну вот, что вы наделали со своим репортажем. Хорошо, что орквы инстанция отложила, а то могли освободить. Собеседник Кравченко, корреспондент CNN предоставивший медвежье отснятый и частично смонтированный материал, Крелов усмехнулся. Через 3 дня, вы, дорогой Леонид, действительно будете освобождены от всякого гнёта и гнёта. Случит ополдню. Однако в глубине души иностранный около пера был весьма озабочен. Передача видеоизображения за рубеж по каналам связи была внезапно прервана. Э тех, который обратился компания с претензией, сообщила, что загруженность телефонной линии между СССР и США 18 августа возросла в 100 раз. Но это по их мнению было нормально, а потом линия оказалась забита. По всем каналам кто-то начал передавать капитал Карла Маркса. Более того, спутниковая антенна вдруг забарахлила. То есть все тесты проходили нормально, а спутник она просто не ловила как будто его совсем не было